Глава шестая Заместителем командира 74-го пехотного Ставропольского полка был полковник Евгений Вильгельмович Бордель фон Борделиус. Эта звучная фамилия служила предметом постоянных офицерских острот, однако остриц дозволялась лишь однополчанам, да и то не впрямую, а с намеком. тонкостью этого намека и оценивала глубина остроумия. Офицеры изощрялись как только могли, ревниво следя за исполнением договорных условий, нарушителей одергивали неукоснительно и строго. Сам Евгений Вильгельмович, человек отменного хладнокровия и уравновешенности, не позволявший себе повышать голос даже на солдат, относился к шуткам, в собственный адрес живейшим любопытством, а наиболее удачные остроты записывал для памяти, и если они повторялись, говорил, «Вчера, поручик, вы изволили использовать остроумие трехмесячной давности». Впервые на эту тему проехался капитан Дмитрий Афанасьевич Сашальский. Либо изобретете что-либо новенькое, либо смените цель. У нас в полку есть капитан Арент, «Поручик Канделяри, подпоручик Макроплио или младший врач Опеньховской. Попробуйте поговорить касательно арендатной платы. Прикажите как-нибудь зажечь Канделяри или назовите подпоручика Микрополио. Может быть, это поднимет ваш престиж острослова?» Говорил он ровным, скрипучим голосом, всегда длинно и нудно, и Проштрафившийся надолго Запоминал выволочку А если же острота Оказывалась свежей Полковник заносил ее в книжечку Ставил дату И чувством жал руку автору Об этом рассказал Портупей Юнкеру Владимиру Алексину Подпоручик Герман Станиславович Фон Геллер Ровенбург Нервозно живой Скорее крикливый, чем звонкий, имеющий неприятную привычку хрустеть длинными костлявыми пальцами. Он был оставлен с дежурной частью при главной квартире в станице Крымской. Сам же полк вот уже месяц, как выступил в Майкоп на ежегодные дивизионные учения. «Так что острите осторожно, юнкер, осторожно и умно, если не хотите получить внушение». Подпоручик старательно грассировал, но иногда забывался и говорил вполне правильно, поскольку картавил только для шика. «Я не собираюсь острить». «Напрасно, юнкер, напрасно. Остроумие у нас ценится весьма и весьма. Признаться, скучновато, юнкер, скучновато. Днем служба, служба, служба. Неукоснительно и непременно». как говорит подполковник Ковалевский. «Полагайте, вдалбливаем словесность? с двас, юнкер, с двас! А по холмам на брюхе не желаете ли от стрельбы оглохнуть? Не стремитесь, нет?» «Странно. Мы стремимся, полк, изволите ли видеть, кавказской. Большинство офицеров — старые вояки. Вперед, молодцы! Ура! Ура!» Вот что им снится. И в соответствии с этим, сами понимаете, из кожи вон лезем. С уходом полка в Крымской стало тихо. Остались лишь тыловые службы, лазареты, обозы да дежурная часть. Подпоручик изнемогал от скуки и до смерти рад был вцепиться в только что прибывшего Неофита. А вечером «Думаете, отдых?» Ха, какое там!» «Ни Лизет, ни Аннет, «ни даже цыганочек здесь не сыщете!» «От дочери офицеров на выданье!» «Это же клюква в лампадном масле, юнкер!» «Клюква в лампадном масле!» «Ну, играем по маленькой!» «Вы играете?» «Угу, отлично!» «Почему по маленькой?» «А потому, друг мой...» что по большой начальство не велит. Да-да, представьте себе! Полковник лично меж столов ходит и на ставки поглядывает. Каков антураж! Иметь долги здесь считается неприличным, чуть ли не оскорблением чести полка. Представляете, поручик Ростомчика Идзе в прах проигрался в Тифлисе. Приехал герой героям, а Бордель дознался... тут же выплатил весь его долг и теперь изымает у Ростома и жалование. А уж разговору-то было! Разговору! И Чикаидзе из героя превратился чуть ли не в посмешище. В отставку просился. Ей-богу, в отставку! Хо -хо, допекли! Вот как-с, юнкер, вот как-с! Старшим начальником. В Крымской оказался подполковник Ковалевский, старый кавказский служака с орденами, одышкой и многочисленной семьей. Служил он старательно и исправно, новшеств не любил, и, получив два сабельных да одно огнестрельное ранение в стычках с немирными горцами, войны откровенно не хотел, за что и считался в полку чудаком. когда Владимир по всей форме представился ему, спросил озабоченно. «Война будет, а и нет? Что в Москве-то, говорят, голубчик?» «Ждут, господин полковник, с нетерпением и надеждой, уповая, уповая!» вздохнул подполковник, покачав большой, бритой на кавказский манер головой. «Уповать на милость надо, юноша!» На милость, да на благо, неукоснительно и непременно. Однако, господин подполковник, известные турецкие зверства заставляют вспомнить нас об оружии. Рискнул поспорить юнкер. Если изволили читать о резне, писать, да читать, самое пустое занятие. Добродушно сказал подполковник. чего ради деньжат не сочинишь а воевать значит убивать и так вот штыком душу выпустить каков ни был злодей черкесец там турка или чечня душа то у него есть есть а вы ее наружу ох хо хо хо нехорошо все это голубчик сам грешен знаю нехорошо поверите ли По сей день сплю плохо, То есть так скверно сплю, Не приведи Бог никому, Уж и молюсь до пота, И говею, и пощусь, А сон все не идет и не идет. Не идет сон и все тут, От чего не идет, а? От греха, от убийства, Которое производим согласно должности и присяге, И сна зато лишен, Так полагаю, что Богом, «Ох-ох-ох-ох-ох!» ох хо ох, ох, ох. однако как же вы, юноша, один-то, а?» «Господа офицеры в Майкопе, собрание закрыто, затоскуйте, поди!» «Да ничего, как-нибудь!» «Как-нибудь! Это где-нибудь!» «А не в семьдесят четвертом Ставропольском!» «Пожалуйте ко мне вместе с подпоручиком Геллером». Прошу покорнейшее ему приглашение передать. Да-да, жена пирог испечет. Посидим, потолкуем, о Москве расскажете. Жена и дочери будут рады. Не откажите, голубчик, очень обяжете, очень. Зазвал таки, рассмеялся подпоручик фон Геллер Ровенбург. когда Владимир поведал ему о результатах официального представления. Ну, не завидую, не завидую. Дочери у него монстры, три монстры. Представляете, ужас! Стихи заставить читать. Вот увидите, зубрите заранее. Давайте вместе зубрить, Герман Станиславович. Не покидайте в тяжелую минуту, и это зачтется вам. Я... «Туда?» — подпоручик был искренне поражен. «А кститесь, юнкер, там наши не бывают. Там же этакие, знаете ли...» — он похрустел пальцами. «Селяне, да-да, самые натуральные. Подполковник родом из сельских попиков. Тех, знаете ли, что сами пашут, сами сеют». Дослужился верой и правдой, честь ему и хвала. Дослужился и не закрепил. Женился на казачке, это ганке. Добро бы с приданным, а нет, по любви, по горячей страсти, на полуграмотной казачке, хоть и дворянке по отцу. Знаете, это казачье дворянство за удаль? Нет, это не немыслимо, юнкер». «Немыслимо!» Вероятно, это было действительно немыслимо. Но Олексин все же уговорил подпоручика. То ли фон Геллеру было тоскливо в опустевшей станице, то ли долг хозяина он ставил выше личных симпатий, то ли, несмотря ни на что, ему очень хотелось познакомиться поближе с кем-либо из трех монстров, а только сопротивлялся он лениво И недолго.